Глава шестая. Кати. То, что в письме не будет ничего хорошего, я догадалась, как только услышала, что нам что-то пришло. Ещё бы, особо важное, значит, из органов. Кто-то явно мной заинтересовался. Боюсь, не из-за кулинарных талантов. Хотя лучше бы это был заказ. Деньги мне бы сейчас не помешали. Взяла в руки листок. Действительно, из органов. Послание из мэрии с требованием через 2 дня посетить их в определённое время. Причём время почему-то оказалось вечерним. У них мэрия вечером вообще работает. В письме даже значилась причина, только она мне ничего не пояснила, а наоборот даже озадачила. Для проверки и оказания услуг. Даже не знаю, что из этой фразы страшнее: проверка документов или магическая экспертиза моей личности. И какие услуги от меня хотят получить? Боюсь, что не по изготовлению тортов. На ум сразу приходят услуги, оказываемые представительницами древнейшей профессии. Но это как-то чересчур. В конце концов, у них же должны быть профессионалы. Так, Катя, дышим спокойно и не паникуем. Ничего, со всем разберёмся. Были ситуации и похуже. И ничего, ты из них выходила сухой. Накручивать себя явно не стоит. Зачем давать волю фантазии, если всегда можно уточнить? Скажем, отправить вежливую просьбу о разъяснениях. А вдруг там что-то такое, что пора ударяться в бега? Что-то случилось? услышала я взволнованный голос Элиаса. Похоже, он заметил, что я нервничаю. Да уж, послание меня несколько озадачило. Письмо из мэрии Пояснила Яся, сев на стул. Ждут на беседу. По крайней мере, ранее люди из Мэрии обещали именно беседу. Так, Катя, не накручиваем себя. Дышим и стараемся держаться максимально расслабленно. Нечего еще работника своего волновать. У него ситуация еще напряженнее, чем у тебя. Хотя бы потому, что он сейчас зависим от того, как у тебя пойдут дела. Сходим. Беззаботно улыбнулся Элиас. Если ты, конечно, не передумала отправиться к родителям более легким способом. соблазнитель и искуситель. Честно, мне бы хотелось передумать, да только я не могу. С каждым днём на это появлялось всё больше причин. Начнём с того, что нельзя доверять первому встречному. Общеизвестное правило, применимое в нашем мире. Уж точно со осторожностью нужно относиться к человеку, на которого надели магический ошейник и сковали волю. Пусть этот человек может быть обаятелен и чертовски привлекателен, всё равно нужно понимать, что такие вещи могут сделать по очевидной причине. Либо человек опасен, либо уже что-то сделал. Ко всему прочему, Элиас оказался тёмным магом. Очень интересная и важная информация, особенно когда я именно от них и скрывалась. Последний месяц, что могу сказать? Я определённо везучая, либо так вляпаться умею только я. Хорошо, что со своим везением я умею брать себя в руки и, кажется, даже не спалиться. Впрочем, мало ли на свете тёмных магов. Лично моей поимкой Элиас не завидовал. Иначе как-нибудь своё знание выдал. А так он мог заниматься чем угодно, у магов же куча разных занятий. Подозревать всех – это же паранойя. Да и слова Элиаса, что он руководил какой-то компанией, доставшиеся по наследству, меня успокоили, правда, не надолго. Вплоть до того момента, когда он заинтересовался моим браслетом, браслетом, благодаря которому никто не мог выяснить мое местонахождение, мешающим понять, кто я. Но если понять, что это за артефакт, то все равно, что он там скрывает. А Элиасу похоже, мешает это сделать исключительно ошейник. Сниму его, и даже не знаю, где окажусь. Нет, отпускать Элиаса нужно тогда, когда я смогу уже сама уйти через портал. Не говоря о том, что отпускать его надо с приличной суммой, чтобы он домой попал и никуда не вляпался. А значит, надо хорошо зарабатывать. Так что работа, работа, исключительно работа. Кондитерская на фоне последствий освобождения одного тёмного мага кажется гораздо надёжнее. Тем более мага, в отличие от меня, семья не ждёт. "О чём настолько задумалась?" поинтересовался Элиас, с лёгким беспокойством смотря на меня и протягивая кружку с горячим дымящимся чаем. И когда только успел чайник поставить, о том, что и сладости в Мэрию принести. Надо же как-то продвигать кондитерскую. Заметила, как Элиас выразительно посмотрел на потолок, и едва удержала улыбку. Это очень напомнило мне Костю, когда я обсуждала, что хотела бы приобрести для очередных кулинарных экспериментов, и о том, что Мэрия от меня хочет. Возможно, заинтересовалась дома могла. Они не так давно хотели его получить, даже женить бы предлагали. "Интересно", задумчиво протянул Элиас. "Но я не почувствовала сильного интереса, будто бы для него это абсолютно привычно. Значит, им что-то очень нужно. Знать бы что". На всякий случай решила написать для уточнения. В конце концов, должна же я знать, что им нужно, какие документы взять с собой. До встречи 2 дня. Время на подготовку есть. Сейчас нужно решать насущные проблемы. Первое определить, кто же у нас поселился на участке. Яйца, конечно, хорошо, но откуда они берутся? Вопрос. В любой момент они могут перестать появляться. Ну и самое страшное, а вдруг это нападёт на нас обоих? Элиас вообще хотел лично отправиться, чтобы поймать зверя. Мущины, никакого инстинкта самосохранения. Нет бы попытаться разузнать, кто это, приобрести какую-то защиту, подготовиться как-нибудь. Ведёт себя так, будто бессмертный. Или привык к тому, что у него была магия, вот и чувствует себя таковым. Интересно, на что это похоже, когда у тебя это есть. А Глайя говорила, что может быть, мне повезёт и магия когда-нибудь у меня появится. Но с моим везением сомневалась. Сели на кухне и вместе принялись листать книги о животных и животноводстве. Если не поможет выяснить, кто же виновник того, что творится у нас на участке, то хотя бы для общего развития пригодится. Сколько же в этом мире всего необычного, в который раз подумала я, листая страницы. Вдруг услышала, что Элиас соржал. Ты чего? Нашёл. Эля смеялся так, что я уже всерьёз испугалась, что он подавится. Нам продали не ту птицу. Она куда-то делась и таскает откуда-то яйца? Вполне логично. Продавец сказал, что птица приносит много яиц, но про то, что она сама это делает, никто не говорил. В этом мире возможно всё, даже птицы-невидимки. Нет, Катя, честно, я думал об этом. Но если бы задумался как следует, то понял бы правду. Кто-то скорее всего съел нашу птицу. Собственно, как я понимаю, так клетка и его дом. Удивлённо посмотрела на Элиса. Ничего не понимаю. Но всё время, что я здесь живу, клетки были пусты. Потому что это создание может ненадолго стать невидимым. Клетки для них не преграды, а убежища. Что касается яиц, то это создание достаточно умно для того, чтобы таскать их у соседей. Скорее всего, приучено бывшей хозяйкой дома. Аглая не рассказывала, что держала у себя голубого карликового дракона. Нет. Подождите, дракона? Она бы точно мне об этом рассказала. Хотя с учётом того, что когда я к ней попала, Аглая сильно болела, она могла не успеть. Возможно, попросту откладывала этот разговор. Но если так, то почему? Он опасен для людей? Нет, если его не пугать и не угрожать ему. У него разум как у пятилетнего ребёнка. Но должен предупредить, таких в сознании запрещено держать. Если его найдут, у тебя могут быть проблемы. Да и как ты понимаешь, держать птицу, когда у тебя на участке такой дракончик, не получится. Зато есть хорошие новости. Элиас расправил плечи и улыбнулся. Его можно продать за огромные деньги. Тебе не только на поездку к родителям, но и на безбедную жизнь хватит. Ингредиенты из голубого дракона стоят дорого. Ингредиенты? удивлённо спросила я, слово отдалось неприятной горечью на губах. Его сразу убьют при покупке, чтобы не сбежал, ответил Элиас. Его голос ни капли не дрогнул, будто бы он спросил, собираюсь ли я на рынок. Его ценность заключается в том, что он может пригодиться для изготовления зелий. Вот тебе, Катя, и второй лёгкий способ выбраться из этого мира. Даже без возможных последствий и рисков с моей стороны. Даже не нужно работать, и опасаться, что тебя найдут и вычислят. Так что ты решила, спросил Элиас. Голос у него ровный и спокойный, будто от ответа не зависит чужая жизнь. На ракончик в хозяйстве пригодится, ответила я твёрдо и уверенно, пресекая возможные споры и возражения. Я очень хочу домой. Хочу обнять родителей, Костю, увидеть родные стены, но это цена, которую я не готова платить. Элия сам сказал, он разумный, почти как ребёнок. Я бы никогда не смогла так поступить. Может, поэтому Аглая мне не сказала? Подумала, что я сделаю всё, чтобы вернуться домой, что пойду даже на это. Она явно меня плохо знала. Тем более, хотя бы ради памяти о ней, я должна позаботиться о малыше. Перед возвращением домой надо будет найти того, кто за ним присмотрит, и не продаст никаким изверкам. У тебя очень интересные методы ведения хозяйства. Не похоже, будто Элия расстроился, что его освобождение откладывается. Странно. До этого мне казалось, он готов на всё. Или жизнь маленького дракона для него тоже что-то значит. Я думаю, надо взглянуть на нового члена нашей команды. А ещё нам предстоит как-то его отучить от воровства яиц. Мало ли, вдруг соседи что-то заподозрят. Но вначале нужно хотя бы познакомиться. Вышли на улицу с корзиной печенья. Надо же на что-то его приманивать. Раскидали по двору и забрались на крышу. Немного страшно, но увы, окна бы не давали такой обзор. А увидеть дракона мне хотелось. Надо же Первый дракон в моей жизни. Каким он будет? Страшным и похожим на огромного ящера? Надо было хотя бы изображение в книге посмотреть. Лежим вдвоём с Леосом на крыше, наблюдаем. Печенье начало волшебным образом исчезать. Видно, малыш голодный. Жаль показываться не хочет. Пользуется своей невидимостью. О, показался. Я заметила его у оставленной нами корзины. Ростом, наверное, с собаку. Чешуя действительно голубая, соответствует названию, но красивая. Блестит на солнце, будто сделанное из драгоценных камней. Крылья совсем маленькие и прижаты к туловищу. Вряд ли малыш умеет летать. Он брал печенье в свои маленькие лапки и жадно вгрызался. Интересно, если он продолжит есть с такой скоростью, у него живот не заболит? Прочем, он, как я поняла, питается разной пищей, а значит, скорее всего, с ним будет все нормально. Нарокончик, то и дело смотрел по сторонам и вскоре поднял взгляд прямо на нас. Где-то мгновение он сверлил нас своими большими глазами, а потом исчез. Рвидный испугался, что его заметили. Что ж, у нас будет ещё время на знакомство и на приручение, по крайней мере, я на это надеюсь. Как думаешь, Мэри может интересоваться мной из-за него? Возможно. В ведьминском доме может быть много чего интересного, пожал плечами Элиас. Что ж, пора продолжить работу, а именно готовить каталог того, что я умею делать. Элиас посмеялся над тем, как тщательно я выбираю фон для пирожных и печенья. Эх, это он не видел наши социальные сети. Нужно ещё продумать листовки и визитки, кое-кому придётся их раздавать. Для кондитерской важна реклама. Правда, Элиас на это нехорошо улыбнулся. Что ж, посмотрим. Но одному магу придётся выполнить приказ. Мне же ещё предстоит посетить местные конкурсы и ярмарки, чтобы как можно лучше раскрутить бизнес. Вечером пришёл ответ из мэрии. Ну очень содержательный, правда, в кавычках. обо всём, что нужно мэру, я узнаю лишь на самой встрече. Никто не собирается посвящать каких именно услуг он ждёт от меня.